Глава одиннадцатая. Праздник Святой Троицы. «Вот гораздо идет сменить атамана. Рука на кушаке, в глазах черти пляшут, в усах старательно скрываемая улыбка. Тульский пряник, да и только. Значит, какой-то сюрпризы ждет». То, что наш каменный табор принял вполне обжитой вид, Микола не удивило, а вот настроение, царившее внутри, заставило удивленно посмотреть на кошеварившего Гамаюна. У него был такой торжественный вид, словно не похлебку грибную помешивал, а котелок со счастьем. Осталось только вместо парарадугу увидеть, да чтоб переливалось всеми цветами, глаз радуя и восхищая. кроме двух наблюдателей все были здесь и каждый пределе занят важным кто делал низкий грибов кто плел морды для ловли рыбы кто острил колышки для капканов война войной но голодный ослабевший казак много не нахамыляет. на раскатанной кошме кроме обычных продуктов лежали две горки черемши дикого чеснока на листе лопуха краснели якоды земляники «Это мы удачно устроились!» — Сотник улыбнулся. Все казаки смотрели на Миколу словно с ожиданием. «Что дальше скажет?» «Что?» — Гамаюн повернулся то ли к нему, то ли к пристроенной на восточной стене походной иконе. Сотник перехватил взгляд, тоже посмотрел на образ. «Атаман, я тут посчитал, выходит сегодня троица». Гамаюнов вздохнул и, повернувшись к иконе, снял попаху, степенно перекрестился. «Прости, Господи! Пропустил за утренню не по злому умыслу!» Все дружно закрестились. В походе казаки не считали грехом пропускать церковные обряды, но если противник позволял, все равно старались их исполнять. Сегодня можно было. Горный переход был нелегким, до утра можно было отдохнуть. «Значит, до утра празднуем, братья, по глотку разрешаю выпить». Гамаюн забеспокоился, перестал мешать радугу. «С кулешом до да черемшой по три полагается. За отца, сына и святого духа. Атаман, у ваш людей». «Завтра в воду полезем. Чем греться будешь?» Добродушно улыбнулся сотник. «От Дуни все равно никакого толка. Только что вкус приятный. А завтра кто здесь остается, к костюру скалы разведут». Когда вернемся, угли отгорнем в сторонку. кошму вниз, кошму к сверху, глоток внутрь, холод из костей вон. Заодно и баню устроим, а то вошки вот-вот заведутся. Вошек нам только не хватало для полного счастья, — Дилана нахмурился Микола. Он уже тряс не весь откуда взявшейся баклажкой с айвовым самогоном, дуней. Тряс и тряс возле уха, словно от встряхивания дуней прибавится, — На взгляд Билого напиток был крепким, хоть и мягким. «Тебе, гамаюн, кислота, что кузнецы железа травят, в самый раз будет. Доживешь до моих лет, тоже горло шерстью порастет. Так, пластуны, пока кулеж дойдет, быстро себя в порядок привести». Через пятнадцать минут все, помолившись колено преклоненно, сидели вокруг котла умытые, побритые, одухотворенные, Дни, когда Иисус нас испытывал, закончились, и теперь, соединившись с Богом Отцом и Святым Духом, снова прикроет нас от злых сил. «Браты, две недели мы лезли по горным кручам, никто не сорвался, падом никого не накрыло, первая часть задуманного выполнена, проверку мы прошли, Бог с нами, за Бога Отца». Глоток огненной жидкости побежал по жилам и зажег костер в животе. Густая грибная похлебка, казалось, впитывается уже в горле, добавляя живого огня внутри. Резкий вкус черемши стирал все вкусы, и следующая ложка шла как первая. — О, цекулеш, не то что утром! Горсть пшена на казан воды! — обжигаясь, изрек Сашко. Утром, когда в подштаниках трусился после каждого глотка, что говорил? — О, цыгарно, гарно, То не про вкус. Завтра ты кошеварить будешь. Сашко не испугался. Готовили все по очереди. — С черемшой и подошву съесть можно, — поддержал кулинарную тему, умеющий только рыбу хорошо жарить гриц. Лепешек завтра испеки. Хлебца хочется. Баклажка, сделав круг, опять оказалась у атамана. «За Иисуса Христа, Сына Божьего!» «За Бога, Сына!» — закрестились казаки. Второй глоток взорвался почему-то в голове. Напряжение последних дней пропало. «Димитрий, ты все-таки поглядывай на остров. У турок праздника нет». «Я вот вспомнил...» — Гамаюн с шумом втянул ложку похлебки — За неделю до Троицы, года два-три тому повел Есаул Кацуба четырех своих казаков в обход по плавням. Говорили ему: подожди, встретим Троицу, а он, как скаженный, за распидемо. Через три дня вернулись казаки без Кацубы. Пропал. Никто не видел, как. А через сорок ден выяснилось, что у него на дальнем хуторе еще однажонка с дитем имеется. Ты так чему? Заманили бесы клятву отступника, да и в лиману волокли. Ты его знал? Встречались. Своеобразный был казак, как бы сказать помягче, не круглый. А бесы что? Хай про беса у Микола расскажет. Он один из нас ученый. Объясни, атаман. Тю, я ж не на попа учился. Да и тему вы нашли в великий праздник. Давайте, братья, за дух святой, по остатнему глотку». Юшку выхлебали и теперь ели мясистые грибы с черемшой. Ох, вкуснота! Закончил трапезничать, каждый занялся своими делами. Гриц сел доплетать вершут для рыбы, бил с осматривали одежду, что ли что подралось. Бесы даже на святых землях есть. Опять завел разговор о нечисти Гараст. На Афоне говорят, рыжий бес живет, по монахам работает. Шерсть на спине вся вытерта. Тяжело ему с монахами приходится, но и награда больше. Что ж, и священников бесы совращают. Батюшку-пьяницу на Лабинском перевозе, помнишь? Уже под бесами ходит, на своей спине их возит. Микола, ну объясни, чтоб всем понятно было, а кому и напомнить не мешает. Ангел-хранитель ваш где? На правом плече». Тут он понял и язык прикусил. Разговоры о бесах гораздо от страха заводит. Боится он ночью в воду лезть. Заранее себе оправдание ищет. Придется оставить, а то и правда еще утопнет. Разговор лучше на святых перевести. Укрепить нужно воина. Мало ли кто чего боится. Главное — в нужный момент себя пересилить. А бес, он тоже у каждого свой. За левым плечом ждет и нашептывает — Когда праведные дела творим бес, чтоб кошка у него в глотке сдохла, меньше становится. А когда беззаконие себе позволяем, он крепчает, когти свои глубже вонзает, и сопротивляться ему труднее становится. Зачем Бог всемогущий позволяет чертям и бесам над рабами своими издеваться? Разве это Бог позволяет? Этот человек себе позволяет от заповедей Божьих отойти. Разве Господь многого требует? Вон Сашко по ночам к фиалке бегал». Сашков вскинулся и покраснел. «А ты думал, никто не видит? От братов, может, и скрыл? От Бога не скроешь? Она же вдова. За себя она сама ответит. Как ты, невенчанный, мог ложе с ней делить? Молись!» — Проси прощения, если более не будешь повторять, простит тебя Господь, а повторишь — бесы утащат. — Если к девкам, пусть тащат, не жалко, я без девок пропаду, они же слаще меда. — Акстись, Сашко, ну как так можно? — Да ладно, Микола, файная девка была, одно имя чего стоит — фиалка, цветок пахучий, — заступился Гриц. Какая девка, баба! По годам-то девка. Месяц всего замужем была. Мужа ее турки забили. Упокой, Господи, души их грешные. Погодь, Микола, фиалка от клятвы была свободна, и Сашко ни с кем не связан, не унимался гриц, и непонятно было, чего добивается. То гонял Сашко за этих вдов, то вроде как защищает. Ну так и женился бы, так по-людски и по, по было бы, и живой, может, осталось бы. Сашко отвернулся, сдвигая по на глаза. Решил соловья послушать. Кто же ее и за что? Дмитрий, устраиваясь поудобнее, лениво изрек. Бандиты хорватские, они глаза выкалывают, завели такую привычку. Или те, кто знает, и на хорватов свалить хотели. Стоп! «Откуда он знает, что фиалку зрения лишили?» Микола напрягся. «Из нас никто не рассказывал, да и вообще про тайную зазнобу Сашка разговоров не было. Не одобряли, но и не обсуждали». «Граст, а ты что о фиалке думаешь?» «Я фиалок не знаю, но девок красивых у нас как грязи. Хочешь вдовую, а можно и нетронутую. Вернемся, хочешь, Сашко? Мы все с ватами пойдем». — Женишься, Сашко? — Не. Сашко задумчиво покрутил ус. — Молодой я еще. У меня планы на жизнь. Вот скаженный. Планы у него. Грицко опять на замахнулся, а Сашко понуро затылок подставил. Бей, мол, не привыкать. На этот раз обошлось. — Гляньте, хлопцы! — позвал всех Димитр. Над островом переливалась радуга. Пластуны и сербы заулыбались. Все знают. Радуга к добру, она Божий праздник, не примета, а знак. Все задуманное получится. Гемаюн, подозвал атаман самого опытного пластуна, лет ему было под сорок. Широк в плечах, но сухопар, лицом и всей фигурой похож был на кинжал карбриш Среди сербов не выделялся ни ростом, ни чертами лица. Глянь, куда конец, радуги упирается. В камыши. Без глаз мы на том берегу. Да понял, атаман, нужно в камышах обосноваться. Не околеешь, не впервой. Баклажку возьмешь полную, еды на пару дней. Пойдешь с Сашком. Его течение течении глубины тебе сразу на другой берег. Чистность гарнизона, режим, с какой стороны взять их можно. Выяснишь, за день возвращайся, нет, еще сутки посиди. Мы с грицем от острова до моря пощупаем. Все высмотрю, будьте покойны. Пойду, пока осмотрюсь, откуда лучше заходить и куда путь держать. Стемнеет, по звездам привяжусь. Гораст, возьми ружье, прогуляемся в сторону моря. Пригнувшись ниже линии кустарников, дошли до развилки. Прямо к морю вела лишенная растительности гряда, влево в густо поросшую гору вела звериная тропа. еле заметная среди тонких деревьев и кустов лавра. Кто-то на водопой все-таки ходит, а значит, и пластун пройдет. Вот и засохший в глине след поросячьего копыта. Замечательно! Свежатиной все с удовольствием полакомиться. На крутом участке подъема у гораздо первого взбиравшегося по тропе соскользнула нога. Серп поехал вниз, набирая скорость — Биллому деваться было некуда, и как он не упирался, рослый широкий в кости горазд его снес, Из с пяток метров они скользили вниз, судорожно хватаясь за кусты и больно ударяясь о выступающие камни. Пока горазд слезал с сотника, он перевернулся на спину. Озеро, остров и укрепление были как на ладони. Замри. Давай осторожно под кусты. Ничего не могу понять. Смотри на форт. Вроде человек над крышей. «Чего он в воздухе висит?» В четыре глаза пытались рассмотреть. «Ладно, скажу Гамаюну, чтоб из камышей рассмотрел, как там поганые по воздуху летают», — подумал пластун. Человек стал опускаться и скоро слился с плоской крыши. Через полчаса подъем закончился почти ровным столом, густо поросшим разнокалиберным лесом, Местами непроходимыми зарастами шиповника, со стороны моря круто обрывавшимся прямо в воду, с другой упирающимся в вертикальную скалу до перевала. Противоположный склон был такой же, как тот, по которому мы поднялись, но выходил на узкий пляж. А что дальше, из-за выступающей в море скалы было не видно. Можно ли здесь оторваться от возможных преследователей, было непонятно. Шалаш халабуду на кромке у моря поставим, за морем наблюдать и мясо заготавливать, следы чьи видел гораст. Есть зверье, поросята со свиньёй ходят, козы, ну и зайцы. Добре, я уже приметил пару мест для ловушек. Гатями острыми колями тропу до ловушки обустроить, и мы со свежей дичиной почует свинья неладная, а гати не дадут обойти гиблое место». «Завтра, послезавтра двоих пошлю на пляж, чтобы выяснили, можно ли уйти по берегу, а двоих загнать на стенку, чтоб навесили дорожку для батьки с его напарником. Здесь хоть и круто, но в два раза ближе», — планировал атаман. «Хорошо бы на стенку послать сербов. Они с веревками лучше казаков управляются. Только подняться и в нужных местах веревки оставить одно дело. Нужно еще Шваря найти и ему показать». Боюсь, что вместо батьки на османов напорются. Значит, пойдут смешанными двойками. Одна вверх, одна вниз на пляж. Внезапно Николай понял, что не нравилось ему в этой вылазке. После истории с засланной девкой не мог он доверять балканским соратникам. Когда Граст вдруг оскользнулся и вместе с ним пересчитывал ребра камни как раз на том участке подъема, откуда виден был форт, А значит, и турки могли нас заметить. У атамана что-то в голове словно лопнуло, гнал непривычные мысли, старался отложить, занять голову обычными пластунскими хлопотами, но теперь, когда все ближнее будущее было обдумано, выползла змея и укусила куда-то больно, наверное, в сердце. «Как на турецкие ятаганы идти, когда сзади сбоку не пойми кто?» Ладно бы неумелые, а эти крови привычные, появились вместе и вроде друг друга не знают. Однако, вспоминая пару совместных вылазок, восстанавливая в памяти все по порядку до последних мелочей, осознал, как минимум Михайло и Дмитрий прекрасно взаимодействуют без слов, если бы не девка, никаких подозрений бы не возникло». Если бы не отрицали, что давно знакомы, если бы не горели по мелочам. Скажем, батьке Михайло рассказал какую-то историю с ним и с Дмитрием, случившуюся осенью, то есть за полгода до их знакомства у нас. Как в бытовых мелочах достаточно взгляда, чтоб один недавно знакомый мужик понял другого. Нам же приходится им все растолковывать. Значит, цель у них есть. Какая? Османова эта троица не жалела, выдавать нас басурманам им вроде не с руки. Про предстоящий ред никто не знал, кроме Вука Сречко. Может, болтанул где, или специально подослал, не доверяет. Так он гораздо привел, это его человек. Проследить, чтоб не исчезли вместе с золотом, тогда сегодняшний разговор с Гораздом все объясняет. Второй путь еще хуже — перерезать нас и концы в воду. Распустят слух, что пластуны золота отбили и с ним сбежали. Турки побегают, побегают, да искать перестанут. Но в любом случае задача этой команды — добыть золото, используя нас как отмычку. Может, напрасно навожу на славных сербских воинов. Однако, если не подготовиться к самому худшему исходу, «Грош мне цена, как атаману». Мало ли историй таких, когда браты друг дружку резали, не поделив зипун. Еще один поворот неприятный нельзя забывать. А что, если кто из своих проговорился или похвастался? Тогда силы эти совсем неизвестные постараются перерезать ватажников, но только после вывоза денег». Как проникнуть в замыслы союзников-попутчиков? Разговаривать нужно, между своих баек слушать их рассказы. Пока шли к острову, говорить было некогда. Теперь же времени достаточно, послушаем, чего наплетут. А так все хорошо начиналось. Поездка в Екатеринодар на путстве Атамана, нет, еще раньше, сбор в Атаге. Тогда все казалось простым и легким. Сотник наклонился, вытащил из ножен на лодыжке черный клинок. Осторожно на ногти проверил остроту. «Хороший ножик у тебя, атаман!» Нож был так удобен, что выпускать из руки не хотелось. Рукоятка обернута кожей катрана, черноморской акулы. Сверху заплетена узкой полоской толстой черной кожи. На месте гарды небольшой упор. Рука даже в крови не соскользнет». Упор не мешает быстро перехватить с прямого на обратный хват. Знатный нож, дорогой для тех, кто понимает. «Да...» — потянул, с сожалением убирая оружие в ножны. Неудачно он сейчас со своим мнением влез. Момент испортил. Хорошее оружие успокаивает, мысли оттачивает. Скажи горазд, когда пороса увидим, как скоро корабль к берегу подойдет, сколько времени у нас будет? Тут все от ветра зависит. Если попутные часа через четыре...» Днем вроде с моря дует. Это здесь, на берегу, днем с моря ночью с гор, в море может по-другому. Да еще кто знает, какие здесь течения. Что, в море туре течения есть? Конечно. Есть теплые и холодные, широкие, медленные и стремительные узкие, а на дне горы и равнины. Сам видел. Верхушки видел, о них корабли разбиваются. Как же моряки разбираются, где и как плавать. Есть морские карты, лодцы, там подробно описаны течения, мели, господствующие ветра. Черемши норви а я пока земляники соберу, да спускаться будем. К ночи готовиться нужно.